8 Второй контакт. В принципе, все это было довольно ожидаемо при таком настрое общества. Пока они не утрутся кровавой юшкой, до этого момента будут испытывать эйфорию от того, что у них на шесте возле дома висит звездно-полосатый флаг. Мирное соседство им пока не нужно. Они активно роют себе индивидуальные бомбоубежища, надеясь, что основной удар придется не по ним. Уповают на Нурат и НАТО с Сиатом. Экономическую мощь, за счет печатного станка для всех стран мира. Коротко проскользнуло у Кеннеди, что в настоящее время флот составляет главную группировку ястребов войны. Флота у нас не было, его только начинают строить и приводить в порядок после Хрущева. Их поездка продолжилась. Они приземлились в Мехико. Огромный пятимиллионный город, большой аэропорт, как они только умудрились его здесь построить. К сожалению, очень много смога. Первое отличие от США – Очень большое количество индейцев или метисов с ними. По ту сторону границы их практически не видно. Здесь же их очень много. Живут на склонах вулкана уже много тысячелетий. Программа в основном была культурная. Их водили на встречи со студентами, научными работниками, по театрам и музеям города. Свозили на пирамиды солнца и луны. Затем перелетели в Мериду, это у самого моря на Юкатане. Там тоже организовали экскурсии по трем более древним городам. Точнее, их развалинам. Было интересно, но очень жарко. Все время Татьяне хотела спить. В самом маленьком из этих городов совершенно неожиданно она ощутила, что сумочка завибрировала. Вокруг было много игуан. Она даже подумала, что одна из них забралась туда. Но вибрировал ее амулет. А когда она взяла его в руку, он заморгал красноватым цветом. Она не сразу догадалась. Затем поняла, что он пишет ее радиопозывной, который она использовала в полете. Недоуменно посмотрела на булыжник, внутри которого вспыхивал свет. Немного сжала правую руку и сразу разжала, пытаясь дать ему понять, что поняла, что он вызывает ее. Опять заморгала лампочка. «О, Н, пропуск, З, Д, Е, С, мягкий знак. Он здесь». Тут ее позвали. Она чуточку приотстала, помахала левой рукой, достала из сумки бутылочку с водой и почти всю ее выпила. «Кто он? Где здесь? Вокруг не души?» «Опять моргает. Запомни координаты». «Сейчас-сейчас. Все в порядке», — ответила она на крике Танечка. «Где их взять, эти дурацкие координаты?» «Впрочем, им же вручили план города. Там, правда, масштаб не обозначен. Зато даны размеры всех пирамид и построек. Да и что тут запоминать? Стояли возле пирамиды Дель-Адивина». Она плеснула на ладонь воды и слегка умылась. Волновалась она страшно. Камень жил какой-то своей жизнью, независимой от нее». Ей стало немного жутко. Может быть, выбросить его от греха подальше, подумала она, но в конце концов решила немного подождать и попытаться установить с ним контакт. Ведь способ она придумала, просто ей не дали времени осуществить задуманное. После этого поездка просто замелькала, как в калейдоскопе. Она торопилась домой, в Звездный, а ей приходилось отвечать на однообразные вопросы и вновь и вновь рассказывать о том, что видела там. В Гаване они разделились. Гагарин и Быковский продолжили турне. К ним в Париже подключились многочисленные участники от Министерства культуры, а Татьяна и Константин Петрович со своими охранниками вылетели домой рейсом аэрофлота. Феоктистов должен был начать последний этап подготовки к полету, отрабатывалась система мягкой посадки, а Татьяна сослалась на общую усталость и отсутствие отдыха за последние два года. Так как отъезд Кости планировался еще в Москве, то разрешили вылететь ей. В Калининграде они оба отчитывались о поездке в присутствии троих главных и всех ведущих конструкторов о том, что удалось узнать или достигнуть. Данные разведки и то, что привезли они, совпадают. Королев тут же загорелся идеей втянуться в прямое соревнование с фон Брауном. Построить ракету, равную той, что строит тот. Но его остановили Глушко и Янгель. С ней мы уже опоздали. Он начал ее проектировать не вчера и не позавчера, а гораздо раньше. Сколько двигателей у него на первой ступени? — В данный момент восемь на всех летавших. Слейтон сказал, что окончательно двигателей будет пять, — ответил Феоктистов. — Катапульт у них нет. Рой катапульты выполняет вот этот носик, который сбрасывается после начала работы второй ступени, — добавила Татьяна. — Это у тебя откуда? — спросили все. Кеннеди подарил свои снимки в испытательных центрах Канаверал и Редстоун. Он присутствовал на нескольких пусках. Вот он осматривает систему аварийного спасения корабля Меркурий. А это «Сатурн СА-3». SA а это что? Огневой стенд для первой ступени в Редстоуне. А здание справа от него — цех для вертикальной сборки ракеты. А в тех новых зданиях на снимках — цеха для горизонтальной сборки. «Вот что бабы с нашим братом делают», — громогласно выдал Глушко, внимательно рассматривая снимок, работающий на земле первой ступени. А мы-то прожиг делаем для каждого отдельного двигателя только. А сколько отказов начинается, когда собираем их в пакет? Кто-то из их мужиков, по-моему, Купер, сказал, у «Сатурна-3» отключилось 4 из 8 двигателей, но оставшиеся продолжали работать на 4 минуты больше, поэтому ракета поднялась и набрала скорость даже выше, чем планировалось, заметил феоктистов. А где же они для них топливо брали? У них, похоже, организован централизованный расход топлива, Хорошая идея. Так, давайте подведем итог, сказал Сергей Павлович. Первая ступень представляет собой пакет из восьми первых ступеней ракеты «Юпитер» с увеличенными танками на 25% для топлива. Система питания позволяет любому из двигателей израсходовать все имеющееся топливо. Они применили другую схему охлаждения сопла. Обратите внимание на вот эти темные полосы на фотографии. Соплата они размыли, это заметно. А крайние круговые форсунки у них отработанные газ-турбонасосов выбрасывают через двигатель. Там, конечно, что-то еще есть, но размер сопел впечатляет. Но дальше идут какие-то нестыковки. Несуразно маленькая вторая ступень. У нас-то она, главное. Говорили что-то о мильном барьере. Дескать, преодолеешь его, и дальше полет проходит как по маслу. Дескать, мощная первая ступень нужна для этого, — ответил Костя. Это, похоже, на нашей 106 секунде, когда семерку трясет, сказал Козлов, ведущий конструктор семерки Р7. Да-да, скорее всего, не перебивайте, это очевидно. Все равно, полтора больше единицы. Эта схема проверена и работоспособна, а Сатурн пока не летает. Максимум суборбита. Сережа, ты с выводами-то не торопись, сказал Глушко. Нет у них двигателей для второй ступени. Вот и возят воду поэтому ее заменяют масс-моделью. А сколько массы они туда положили, одному богу известно. Я бы удлинил сопло, причем за счет выдвигаемого насадка, и поставил туда те же двигатели, что работают в первой ступени. «Зачем?» — возразил Михаил Кузьмич. «Двигатели третьей ступени должны быть многоразовыми. Зачем? Их же использовать для разгона до второй космической. Какой смысл тащить такую бандуру на самый верх?» «Сбросить это дело, как сейчас делаем и забыть о нем», — возразил Королев. «Ну не скажи, а изгибающие моменты. Вокруг чего формировать поезд будем? Я что предлагаю? Двигатели третьей ступени семерки заменить на мои, в которых использовать тураидальный бак для топлива и вставной бак для окислителя. Сколько зондов мы потеряли из-за разгонного блока? Причина — не запуск двигателя. А у циклона двигатель не запуститься не может». Повторить полностью конфигурацию третьей ступени — это мне запросто. Но пора у тебя хуже. Может быть и хуже, но позволяет объединить третью и четвертую ступени. А четвертая отказывает чаще всего. В крайнем случае модернизировать только разгонный блок. Здесь возражений нет. Давай попробуем. Многоразовый двигатель там, сам по себе просится. Мужики, вы не о том. Давайте вернемся к стенду, — замолился Глушко. Оба двигателя отделал он. «А что к нему возвращаться, начиная делать?» – отфутболил его Королев. «А финансирование?» Этот вопрос решила Танечка. «Сколько там пионерчата миллионов рублей понатаскали за два месяца?» «Это она здорово придумала. А Козлову все равно, какой корабль назвать пионером. Вот тот, который к Венере полетит в этом году, и назовем». «Сергей Павлович, поспешишь, людей насмешишь. За два месяца корабли не строятся. Пусть пару лет пособирают». «Требуется строить какой-нибудь корабль?» «Пусть это будет стенд в Горьком!» «И отчитываться перед пионерами о том, сколько получили денег и в каком состоянии находится их корабль!» «Ну а по окончании строительства стенда запустить ту схему, которую предложили вы!» «Иначе, запустив этот кораблик, на второй дети ничего собирать не станут!» «Они же дети!» — сказала инициатор проекта. «Согласен, не подумавший ляпнул!» — засмеялся Королев. «Его дочка росла без него!» и отказывалась с ним общаться, поэтому психология детей ему была непонятна. Он был бабником, ему нравилось завоевывать женщин. Первый брак разрушился именно из-за этого, а бывшая сообщила причину дочери. Татьяну уже неоднократно предупреждали, что Королев на нее глаз положил, и что кончится это может плохо. Поэтому она держала дистанцию. Впрочем, 34 года разницы в возрасте было серьезным аргументом сказать твердое нет. Программу изменили. Министр сельскохозяйственного машиностроения немедленно это подписал. А вы думаете, почему существовал анекдот о том, что мирно пашущий советский трактор отстрелил плуг, взлетел и распахал Пекин? С 1955 года в целях секретности проекта Министерство общего машиностроения дружными рядами влилось в сельскохозяйственное и финансировалось через эту статью бюджета. А разве страна, где колхозниками было 75% населения, Не даст на развитие сельского хозяйства деньги? Конечно, даст, с избытком. Этот избыток и создал ракетостроение в СССР. ОКБ «Бармина» получила задание на создание лунной базы «Звезда» совместно с ОКБ «Южная». Базу планировали сделать надувной, как и первые шлюзы. До полета Татьяны в апреле 1964 года эта тематика была основной в наших разработках. Проблема возникла, когда шлюзы попытались отделить от кораблей при посадке. Плюс к этому в один из шлюзов попал микрометеорит. О том, что в космосе их довольно много, тогда просто не знали. Но ну и после замены материалов в стенке базы от идеи раздвижной конструкции не отказались, сделав ее телескопическим цилиндром. Решили проблему и с углеволокном. Была публикация Дюпон об этом материале. Действительно, имеет прочность легированной стали на разрыв и удельный вес в полтора раза меньше алюминия и его сплавов. Торопиться не стали дали химикам в разработку. «Южная» собрала в пакет пять первых ступеней ракет r 16 Во второй ступени находилось четыре вторых ступени той же ракеты. Стартовый вес составлял 700 тонн. Впоследствии, изменив расположение двигателей и увеличив количество топлива в первой ступени, он планировал увеличить забрасываемый вес до 40 тонн. А после замены двигателей на новые RD-250М или RD-253 Планировал довести этот показатель до 50 тонн. Впервые ракета ушла с Байконура в феврале 1964 года с 10-тонным локом, что являлось новым рекордом по забрасываемому весу в СССР. Но за месяц до этого американцы объявили, что вывели на околоземную орбиту 17.552 кг. Но что было самым странным, так это то обстоятельство, что кроме подачи сигналов, выведенная ими третья ступень в космосе ничем не занималась. Через восемь дней она сошла с орбиты и сгорела в верхних слоях атмосферы. Наш корабль был беспилотным, но именно его планировали использовать для первого облета Луны. Увы, не получилось. Более того, мы потеряли базу, вокруг которой могли построить космическую станцию. Но проект был сырым изначально. Не сработал надувной шлюз, поэтому его отстрелили. Лунный орбитальный корабль три месяца находился на околоземной орбите, затем Королев из-за срыва сроков выведения на орбиту нового разгонного блока Янгеля, продавил через ЦК решение на облет Луны в беспилотном варианте с помощью разгонного блока Л, которому вместо исследовательского модуля ВМ присоединили стыковочный узел с маневровыми двигателями и системой автоматической стыковки от Нового Союза. Этот вопрос на совет главных конструкторов не выносился. После неудачного старта совет собрался, и Королев, оправдываясь, сказал, что на него надавил Брежнев. Хотя реально это было не так. Из-за крайне растянутого старта двигатель блока очень долго выходил на полную мощность. Всего находящегося на луке топлива не хватило, чтобы исправить траекторию. Корабль прошел в стороне от Луны. Топливо на торможение было израсходовано на коррекцию. Он стал спутником Солнца, выйдя на гелиоцентрическую орбиту. Обидно, хотя уже в апреле 1964 года стало ясно, что станцию с такими шлюзами использовать нельзя. А готовых переходных шизов просто не было.